Глава восьмидесятая. Армани, и я твоя. «Давай пойдем к парням и узнаем, вернулась ли Иден из Бруклина», — говорит Мейси, когда мы выходим из моей комнаты. «У меня трепещет сердце, когда я нервно расправляю платье рукой. Мне не терпится посмотреть, что сделает Хадсон, когда увидит его. Я выбрала это платье по двум причинам. Во-первых, потому что оно сидит на мне, как влитое. Спереди его мягкий красный атлас идеально облегает фигуру до колен. Подол скромно не спадает до пола. На нем нет лямок, но лиф с небольшим треугольным вырезом все же достаточно закрывает мою грудь, чтобы я выглядела пристойно. Надев его, я сразу же ощутила себя словно златовласка. Словно я нашла то самое платье. Такое платье — в котором я могу чувствовать себя привлекательной и сильной и готовой противостоять всему миру, даже если этот мир включает в себя самого привлекательного принца вампиров. Открытая спина — это немного вызывающе. Но от этого платье только выигрывает. Сегодня вечером Хадсон с помощью этого хода решил завоевать мое сердце, и я решила, что единственный возможный ответ — это не брать пленных. И это платье с его открытой, открытой спиной нанесет ему удар чуть ниже сердца. Вторая причина, по которой я выбрала именно это платье, это то, что из десятка платьев, которые Хадсон прислал, только это было от Армани. Это вызов, поскольку я уверена, что сегодня вечером он будет одет в смокинг от Армани. Некоторые вызовы нужно принимать. Иные предназначены для того, чтобы накормить ими противника. И этот именно таков. Я смотрю на Мэйси, облаченную в свободное платье, открывающее одно плечо и сшитое из материи, окрашенной во все цвета радуги. Оно воздушное и такое яркое, что у меня начинает ныть сердце. Наконец-то. Наконец-то Мэйси возвращается к себе прежней. Иден не присутствовала во время моей ссоры с Флинтом, поскольку отправилась на встречу со своей тетей и кузенами в Бруклин, предварительно поклявшись, что даже стая бешеных волков не сможет помешать ей поучаствовать в сегодняшнем торжестве. Но мы с Мэйси все-таки выбрали для нее платье, чтобы сегодня вечером ей тоже не пришлось чувствовать себя неловко. Мы оставили его в ее комнате и теперь мне не терпится увидеть, как оно смотрится на ней. Мы подходим к банкетному залу и видим Флинта, Луку и Хадсона. Я застываю, потому что, как я и боялась, все они выглядят невероятно в своих элегантных смокингах. И у всех глаза вылезают на лоб, когда они видят мое красное платье и радужный наряд Мэйси. Плинт не улыбается своей фирменной улыбкой, когда его взгляд встречается с моим. И я открываю рот, чтобы извиниться за то, что сказала ему во время ссоры. Но слова застревают у меня в горле. Ведь в том, что я наговорила ему, было немало правды. Плинт тем временем кивает Месси и мне, и, повернувшись, открывает перед нами дверь бального зала. Лука принужденно улыбается и говорит. «Дамы?» «У вас шикарный вид». Что касается Хадсона, то он не двигается с места, а я, похоже, оставила всю смелость в своей комнате, потому что сейчас не могу заставить себя встретиться с ним взглядом. Отчаянно желая оставить позади все странные неловкие чувства, наполняющие коридор, я, опустив голову, иду к двери бального зала. За моей спиной Хадсон шумно выдыхает и я невольно ухмыляюсь. Похоже, мой план сработал, как я и ожидала. Теперь я чувствую себя куда увереннее, подходя к двери бального зала, пока путь мне не преграждает Мэйси. Наклонившись ко мне, она шепчет так громко, что ее шепот наверняка слышен в глубине зала. «Разве Хатсон, как твоя пара, не должен войти в зал с тобой?» Прежде чем я успеваю что-то ответить или убить ее на месте, она опирается на руку, которую ей предлагает Лука, и заходит в зал с радостной улыбкой на лице. «Ты готов?» — спрашиваю я Хадсона, чувствуя, что мои щеки горят от напоминания Майси о том, что мы сопряжены, особенно после того, что случилось между нами сегодня днем. «А как же?» — тихо рычит он. и вместо того, чтобы взять мою руку, которую я протягиваю ему по примеру Мэйси, обнимает меня и кладет ладонь на мою обнаженную поясницу, затем наклоняется и шепчет. «Я очень надеялся, что ты выберешь именно это платье». Его дыхание касается моего затылка, и по моей спине бегут мурашки. Я говорю себе, что это из-за того, что происходило в последние дни. Особенно из-за нашего поцелуя и из-за нашей перепалки в подвале. Но Хадсон и правда великолепен. Его смокинг от Армани с атласными лацканами сидит на его длинном стройном теле, так будто он сшит специально для него. И если подумать, вероятно, так оно и было. Ведь он как-никак принц вампиров. Он выглядит на 2 миллиона долларов. И чертовски сексуально. «Ты тоже хорошо выглядишь», — тихо бормочу я. Этот комплимент удивляет его, и у него округляются глаза. Он улыбается улыбкой, сияющей ярче, чем те бесчисленные драгоценные камни, которыми украсили себя все здешние дамы драконши. и ещё более крепко и по-хозяйски обнимает меня за поясницу. От прикосновения его пальцев к коже у меня пересыхает во рту и появляется слабость в ногах. Полная решимости взять реванш, я кашусь на него и говорю. «Хрустальные туфельки — это так старомодно». «Да ну». Он подвигается еще ближе, и его глаза вспыхивают. «А нижнее бельё?» Я вскидываю бровь, точно так же, как это делает он. Думаю, это зависит от девушки. И в один миг его глаза темнеют, а жар его взгляда становится нестерпимым. «И что на этот счет решила ты?» — шепчет он, жарко дыша мне в ухо. «Я не отвечаю одну секунду, две, затем подаюсь к нему». так что мои губы касаются края его челюсти, и шепчу. Есть только один способ это узнать. Хадсон издает тихий стон и обхватывает меня уже не просто по-хозяйски, а как пещерный человек, охваченный страстью. Его глаза пылают, и я ожидаю, что сейчас он скажет нечто такое, от чего мои щеки вспыхнут еще ярче. Но, похоже, он берет себя в руки. Потому что вместо того, чтобы нестись дальше на всех порах, он делает глубокий вдох, качает головой и подталкивает меня вперед. «Ты готова?» Я отвожу взгляд от него, смотрю на зал и понимаю. «Нет, совсем не готова». Он ухмыляется. «Лучше приготовься». потому что другого выбора у тебя нет.